Глава 55. Джулиан. «Пап, а когда опустят новогодний шар?» спрашивает Валентина уже в сотый раз за день. Я снисходительно улыбаюсь ей. Конечно, она уже в десять уснет на диване, но я не хочу гасить ее энтузиазм. Это наш второй Новый год в новом составе, и я планирую чудесно провести вечер. Прошло более полутора лет с тех пор, как Эмилия стала Кассандрой, и теперь ее преображение завершено. Мы — семья. Праздновать будем втроём. У нас есть гирлянды, шарики и всяческая снеть, креветки, лобстеры, филе миньон, а на десерт пломбир со всевозможными добавками. Валентина целый день ходит в предвкушении праздника. Только Кассандра с утра не в духе. Жаловалась, что ей тошно и опротивила мерзкая зимняя погода, и посреди дня ушла наверх вздремнуть. За ночь опять выпало сантиметров двадцать снега, а мороз держится уже несколько недель. Я пытался поднять ей настроение, даже пообещал, что в феврале, когда все эти плебеи вернутся с каникул, мы съездим куда-нибудь в теплые края. Последнее, чего мне хочется — лезть в самолет под завязку, набитый туристами. Но Кассандра так и не перестала дуться. В полшестого поднимаюсь к ней в спальню. Она уже проснулась, сидит на краю кровати и смотрит в телефон. «Привет», — говорю я, стараясь звучать жизнерадостно. Она смотрит на меня с кислым видом, Я хотела куда-нибудь поехать вечером. Но я приготовил чудесный ужин, все твои любимые блюда. Перечисляю, что у нас в меню. Я скоро свихнусь. Я понимаю, что искать, кто может посидеть с Валентиной уже поздно, но почему бы просто не поехать втроём ужинать пораньше? Я глубоко вдыхаю и приказываю себе не ляпнуть лишнего. Мы это уже обсуждали. Канун Нового года — дикое время. На дорогах будет полно пьяных. Она закатывает глаза. «Но мы уже сто лет никуда не ездили. У нас нет никаких знакомых. Я схожу с ума. Мне нужны люди!» Последнюю фразу она выкрикивает, выкатив глаза, что ее не слишком красит. «Я никогда не любил больших скоплений народа, предпочитая всем собственное общество. Но при покойной Кассандре мы иногда встречались с кем-нибудь из моих коллег. Поэтому представить им новую я не решаюсь». Слишком многое вызовет подозрения, несмотря на историю с автокатастрофой. А заводить новых знакомых у меня нет сил. Почему она не может довольствоваться мной и Валентиной? Нас должно быть достаточно. Я подхожу к кровати, сажусь рядом с Кассандрой и говорю как можно спокойнее. Я понимаю, что тебе хочется выехать в город. Но не забывай, у нас ведь маленький ребенок, и не стоит подвергать ее риску попасть в аварию. Кассандра молчит, глядя в пол. Давай съездим куда-нибудь на следующие выходные. Я спрошу Нэнси, сможет ли она остаться с Валентиной, и если да, мы улетим в Лас-Вегас. Посидим у бассейна, посмотрим шоу, может, даже сыграем на автоматах в казино. Как тебе? Она оживляется. Серьезно? Я улыбаюсь. Да, так приятно будет выбраться из этой холодрыги и просто отдохнуть вдвоем. Завтра все организую. Спасибо. Шепчет она и подвигается ближе, чтобы поцеловать меня. Теперь вечер спасен, и у Валентины будет настоящий праздник. Ну что, пойдем отмечать? Давай, только душ приму и переоденусь. Спущусь к вам через пять минут. Отлично, я пока поставлю закуски. На кухне открываю холодильник и перекладываю еду на фарфоровые блюда. Пухлые розовые креветки, идеальное филе средней прожарки свежая спаржа с оливковым маслом и травами. Напивая себе под нос, ставлю разогреваться Валентине на любимые сырные шарики в панировке. Вино уже открыто, наливаю себе полный бокал и делаю глоток. В коридоре шаги маленьких ножек, оборачиваюсь и вижу на пороге Валентину в нарядном темно зелёном бархатном платье с прелестным красным пояском. Кассандра заплела ей французскую косу. «О, ты настоящая принцесса!» Спасибо, папочка. Уже почти Новый год? Я подхватываю ее и кружу, потом громко чмокаю в щеку. Нет, радость моя. Еще только шесть часов. Можешь сосчитать, сколько часов до полуночи? Она смотрит в потолок и считает, разгибая пальцы: Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Шесть! Правильно, умница! Поможешь папе отнести тарелки в гостиную? Сначала съедим закуски, а ужинать будем потом. Она кивает. А что закуски? Закуска. Кусочек чего-нибудь вкусного. Мы накрываем на стол, и она бежит к лестнице. Я позову маму. Уже пора начинать праздник. Я нахожу в телефоне джазовый плейлист и ставлю его проигрываться через колонки в книжном шкафу. Зажигаю свечи, которые я расставил по комнате. Если мы празднуем дома, это не значит, что нельзя создать особую атмосферу. Кассандра увидит, насколько лучше сидеть в уюте и безопасности с теми, кто ее любит. Когда все готово, приношу вино и наливаю ей немного. Да, ты хорошо потрудился, — говорит она, входя в комнату за руку с Валентиной. Кассандра очаровательна в своем облегающем темно-красном вязаном платье. И во мне вспыхивает желание. Когда я задумал дать Валентине новую маму, меня заботило только будущее ребенка, и в глубине души я чувствую себя виноватым, что получаю такое удовольствие от новой Кассандры. С другой стороны, если мы счастливы вместе, так лучше и для Валентины. Спасибо. Я хотел подарить особенный вечер моим особенным дамам. Валентина хихикает. Мам, а вот и Куски, указывает она на стол. Кассандра смеется, подцепляет креветку и отправляет в рот. Как вкусно! Мы болтаем, пьем вино, все идет как по маслу. Около половины девятого мы сели ужинать, и я заметил, что у Валентины уже слипаются глаза. Мы укладываем ее на диван, укрывая мягким одеялом, и она засыпает в считанные минуты. Не слушая моих предостережений, Кассандра выпивает еще два бокала вина, вскоре после чего тоже засыпает на кушетке. Я поправляю ей одеяло и смотрю на часы. Половина двенадцатого. Рискнуть или нет? Решив, что им достаточно тепло, я беру два бокала, на цыпочках крадусь вон из комнаты и открываю дверь в подвал. Там я включаю фонарик в телефоне и освещаю себе лестницу в винный погреб. Открываю дверь и запираюсь изнутри. Вынимаю из самой середины у дальней стены бутылку Opus One, нажимаю на кнопку и раздается жужжание. Секунды спустя дверь в мой тайник открыта. Эту комнату я сделал сразу после смерти Кассандры. Сажусь в коричневое бархатное кресло, роскошное, в викторианском стиле, которое она обожает. Ставлю вино и бокалы на мраморный столик. Повсюду на стенах фотографии нашей с Кассандрой семейной жизни. С настоящей Кассандрой. В центре комнаты в специально заказанной раме стоит ее портрет в рост, фотография с нашей свадьбы. Она великолепна. Я почти верю, что это и правда, она реальная, глядит на меня. Вздохнув, поворачиваюсь и наливаю два бокала. Взяв оба, поднимаю свой в честь неё. По венам, как огненная лава, разливается из тома. Я много месяцев не входил в эту комнату, с тех самых пор, как привел в дом новую Кассандру. Драгоценная моя, как я по тебе скучал. Прости меня, что так долго не появлялся. Это было небезопасно. Но я здесь, родная, и обещаю, что буду навещать тебя каждую неделю. Теперь, поэкспериментировав с дозировками, я легко могу дать новой Кассандре немного больше лекарства на ночь, чем обычно, когда мне захочется уйти сюда. Снова наполняю свой бокал и ставлю перед собой рядом с ее бокалом. За тебя, любимая, и за Новый год. Сделав большой глоток, откидываюсь на спинку кресла и вздыхаю. Ужасно, что все произошло именно так. Что не она лежит сейчас наверху, живая и здоровая, и что только ее фотография может составить мне компанию. Могу тебя порадовать. У Валентины все прекрасно, рассказываю я. Она верит, что ее воспитываешь ты. Надеюсь, ты понимаешь, что только ради этого я и притворяюсь, что люблю ту, другую. Но прошу ни секунды, не сомневайся. Она никогда не заменит тебя в моем сердце. И никто не заменит. Я не отрываю глаз от ее фотографии, вспоминая нашу свадьбу и как сильно мы были влюблены. Я очень сожалею, что мне пришлось стереть тебя со свадебных фотографий, которые остались наверху. Я сделала это ради Валентины. Но ты навсегда останешься любовью всей моей жизни. Я провожу с ней еще полчаса. Уже пробило полночь, и пора возвращаться наверх. Вдруг кто-то из них проснулся. Но я счастлив, истинно счастлив, первый раз за такое долгое время. Встав, последний раз поднимаю бокал. С Новым годом, дорогая Кассандра. Этот должен быть хорошим.